А вот была история За большие заслуги в области физики и физиологии известного немецкого ученого Германа Гельмгольца удостоили звания вице-канцлера прусского ордена деятельный Гельмгольц поинтересовался у канцлера, графа Менцеля, какие у вице-канцлера в Ордене обязанности. Менцель ответил, «Когда я был вице-канцлером, мне объяснили, что единственная моя обязанность – это ждать, когда умрет канцлер, чтобы занять его место».